Глава тридцать первая. Танец Изабель. Наконец вернулась Изабель. Я заерзал на диване, добиваясь положения, из которого видно, как она входит в дом. Я просто наблюдал за ее легкими усилиями. Как она толкает створку, вынимает ключ, закрывает двери и кладет ключ в маленькую овальную корзину на статичном деревянном предмете мебели. И это завораживало меня. Она проделывала подобные вещи плавными скользящими движениями. почти как в танце, даже не задумываясь о них. При виде подобного я должен был испытывать презрение, но не испытывал. При взгляде на Изабель меня не покидало ощущение, что она парит над задачей, которую выполняет, словно мелодия над ритмом. Однако это не отменяло того факта, что она человек. Она пересекла прихожую на одном выдохе. Лицо её одновременно улыбалось и хмурилось. Как и сын, она смутилась, увидев у меня на коленях собаку. И ещё больше растерялась, когда Ньютон спрыгнул у меня с рук и побежал к ней. Что с Ньютоном? спросила она. А что? Он такой оживлённый? Правда? Да, и не знаю, у него глаза как будто ярче стали. Ой, это, наверное, от арахисовой пасты и музыки. Арахисовая паста? Музыка? Ты никогда не слушал музыку? ты что-то включал? Да, мы с Ньютоном включали. Изабель смерила меня подозрительным взглядом. Ага, понятно. Мы весь день слушали музыку. Как ты? В смысле, пятный Дэниел? О, это очень грустно, сказал я. Как прошёл твой день? Она вздохнула. Нормально. Я видел, что она врёт. Я посмотрел на Изабель. Теперь мне хотелось немедленно отвести от неё взгляд. Что случилось? Ещё один побочный эффект музыки. Наверное, я адаптировался к ней и к людям в целом. Физически я ведь тоже был человеком, по крайней мере, снаружи, и становился нормальнее по местным меркам. Так или иначе, от Изабель меня тошнило гораздо меньше, чем от вида остальных, проходивших мимо окон и глазевших на меня людей. Скажу больше. В тот день к тому моменту этой тошноты совсем не было. Надо бы, наверное, позвонить Табите, проговорила Изабель. Ну это трудно, да? Она, наверное, плачет весь день напролёт. Может, просто написать ей, что она может на нас рассчитывать? Я кивнул. Хорошая мысль. Изабель остановила на меня взгляд. "Да", проговорила она чуть понизив частоту. "Пожалуй, Она посмотрела на телефон. Кто-нибудь звонил? Думаю, да, телефон прозвенел несколько раз. Но ты не брал трубку? Нет, не брал. Долгие разговоры сейчас не по мне. Я чувствую себя проклятым. Всего-то поговорил с человеком, а он возьми и умри у меня на глазах. Не надо так. Как неуважительно. Сегодня печальный день. Да, сказал я. Просто я ещё не вполне осознал, и забыл вышло послушать сообщение. Потом вернулась. Тебе звонила уима народа. "О", сказал я. "Кто?" "Твоя мама. Но будь осторожен, возможно, она готовит очередную порцию фирменных стенаний и вздохов. Она прослышала о твоей выходке. Не знаю откуда. Из колледжа тоже звонили. Хотели поговорить, убедительно изображали озабоченность. Еще журналист из Кембридж-Ивнинг-Ньюс. И Ари. Ари молодец. Спрашивает, пойдешь ли ты на футбол в субботу. И еще кто-то. Изабель сделала паузу. Она сказала, что ее зовут Мэгги. Ах да, с показной уверенностью отозвался я. Конечно, Мэгги. Изабель повела бровью. И это явно что-то значило. Но я понятия не имел, что. Это раздражало. Понимаете, язык слов... Это только один из человеческих языков. Как я уже отмечал, есть много других: язык вздохов, язык пауз и, самое главное, язык бровей. Тут брови Изабель из самой высокой точки опустились в самую низкую. Она вздохнула и вышла на кухню. Что ты делал с сахарной пудрой? Ел, сказал я. Это была ошибка, извини. Знаешь, если ты будешь класть продукты на место, я не обижусь. Я забыл, прости. Всё нормально. Просто сегодня был не день, а каторга. Я кивнул и попытался действовать как человек. Что я должен сделать? То есть, как думаешь, с чего мне начать? Я сначала мог бы позвонить матери. Только не упоминай психушку. Я тебя знаю. А что? Что не так? Ты рассказываешь ей больше, чем мне? Вот это уже серьёзно. Очень серьёзно. Я решил позвонить матери немедленно.